Михаил Юрьевич Лермонтов. Годы жизни. С 1814 по 1841. Ашик-Кириб Давно тому назад в городе Тефлизе жил один богатый турок. Много Аллах дал ему золото, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль-Мегири. Хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше. Так и Магуль Мегири была лучше всех девушек Тифлиза. Был также в Тифлизе бедный Ашик Кириб. Пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен. Играя на Саазе, была лайка турецкая. И прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых. На одной свадьбе он увидел Магуль Мегири, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Кириба получить ее руку, и он стал грустен, как зимнее небо.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 что если в назначенный день он не вернется, то она сделается женою Куршут Бека, который давно уж за нее сватается. Пришел Ашик Кирип к своей матери, взял на дорогу ее благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, оперся на посох странничий.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 И он запел, и в этой песне он славил свою дорогую магуль Мегири, и эта песня так понравилась гордому Паше, что он оставил у себя бедного Шиккириба. Посыпалось к нему серебро и золото, заблистали на нем богатые одежды,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 и просят Ашик Кирип, чтобы она позволила сестре снять Сас и показать ему. «Нельзя!», «Нельзя — отвечала старуха. «Это Сас моего несчастного сына. Вот уже семь лет она висит на стене, и ничья живая рука до нее не дотрагивалась». Но сестра его встала...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 что не повредит ни одной струны. «А если хоть одна струна порвется», продолжал Ашик, «то отвечаю моим имуществом». Старуха ощупала его с умы, и, узнав, что они наполнены монетами, отпустила его. Проводив его до богатого дома, где шумел свадебный пир,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 Перед захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тефлизе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда. Дай Бог, чтоб я стал жертвой у белого коня. Он скакал быстро, как плесун по канату, с горы в ущелье, из ущелья на гору. Маулям — Создатель.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 «Я возвращу ей зрение!» Сестра Шиккириба, стоявшая у двери, услышав такую речь, побежала к матери. «Матушка!» — закричала она. «Это точно брат! И точно твой сын Ашиккириб!» И, взяв ее под руку, привела старуху на пир свадебный. Тогда Ашик,